заставила его скрывать свою должность царского курьера. «Ах, мое дорогое дитя!» — думала Марфа Строгова. «Нет, я не предам тебя. Никакие мучения не заставят меня признаться в том, что я видела в Омске своего сына». Глава 3. Долг платежом красен.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 Но ни одной из них не было известно, что Михаил Строгов, взятый в плен приколывания, находился в том же отряде военнопленных, что и они, и что он шел теперь вместе с ними в Томск. Пленных, доставленных Иваном Огаревым, присоединили к тем, что находились уже раньше в татарском стане. Тут были и Сибиряки, и русские, и военные, и штатские, всего несколько тысяч человек,